Глава 16. Алайн открыл двери, входя в каюту и уперся взглядом в спину капитана, который что-то сосредоточенно выискивал во всех шкафчиках. "Какого нанкуна ты делаешь, кап?" проворчал доктор, сердито отталкивая плечом Шейна и подбираясь к своим вещам. "Торн, у тебя он должен был заваляться, у тебя вечно полно хлама". Не поворачиваясь к нему, продолжил поиски капитан. "Какое тебе дело до моего хлама?" Торн схватил с верхней полки контейнер вытаскивая другой, поменьше спрятанный за пазухой, и тщательно упаковал добытые образцы. «Что тебе нужно, а?» «Мне нужен комплект формы. У тебя должен быть запасной». «Зачем он тебе?» «Для Крис». «На мои штаны две Кристи надо, кап. Большевато будет». Доктор ткнул пальцем в сторону шкафчика Каранца, предупреждая действие Далока. «Задница сапа еще больше. Все, стой на месте». Алайн обошел своего командира кругом и деловито захлопнул металлические дверцы всех личных шкафчиков, встроенных в одну из стен их каюты. «Вздохнул!» Доктор требовательно поглядел на Шейна, ожидая его действий. «Вздохнул, кап!» Капитан уперся обеими руками в стену и, закрывая глаза, шумно вдохнул. «Теперь выдох!» Шейн подчинился, выдыхая и прижимаясь лбом к холодной поверхности. «Полегчало!» Алайн дружески похлопал его по спине, забывая, что друг был ранен. Он с виноватым видом отодвинулся от греха подальше, когда командир зло зарычал. Но Шейн тут же снова глубоко задышал, успокоился, и теперь он повернулся к Торну. «Даже не спрашиваю, ты справился, кап, это хорошо. Ты убедил Корсона?» – спросил Алайн. «Да», – коротко ответил Далок. «Насколько?» – поинтересовался Алайн. «Три цикла». «Отлично, ты говорил с Кристи?» – снова спросил доктор. И «Еще нет. Сначала я должен найти форму. По прибытии на базу ей предоставят все необходимое. Но я хочу, чтобы она надела ее сейчас». Ему нужно было натянуть на напарницу эту одежду и успокоиться наконец. Словно форма могла служить девушке броней. «Хм, пока ты будешь искать, я, пожалуй, навещу ее», — задумчиво проговорил Алайн. «Оставайся на месте, Торн», — мрачно отозвался капитан. «Я сам поговорю с Крис». «Ладно». Доктор поднял перед собой обе ладони, показывая, что сдавался. «Сам так сам. А насчет одежды это тебе лучше у женщин спросить. У них все должно быть. Только эти и стиходела, и еще те штучки. Просто так не дадут». «С чего это?» Остановился на выходе капитан. «Ну, пообещаем чего-нибудь». Торн поиграл светлыми бровями. Капитан нахмурился, желая стукнуть его по лбу, чтобы перестал корчить гримасы. «Ладно», – сдался доктор. «Я видел сегодня в ППО ящики с паластриса». «Точно знаю. Эти ребята всегда передают несколько упаковок сладостей из достина. Знаешь, какая это редкость. Столовые их оставляют для офицеров. Принеси девушкам. Они и свою форму снимут, и отдадут тебе, поверь моему опыту». Через час злой, готовый проломить чью-нибудь голову, Шейн уже шел в направлении медотсека. В этот раз Улвик не повелся на его обещание, заставил снять китель и пройти осмотр. Пришлось подчиниться. Кристина, замечая далока в соседней каюте, разделенной между собой прозрачной перегородкой, подошла к ней и остановилась, прикладывая руки к стеклу. Шейн сидел к ней передом, и девушка не могла видеть рану на его спине зато прекрасно видела следы, которые оставили повреждения, полученные капитаном ранее. На одном предплечье белело четыре параллельных шрама, и Кристина принялась гадать, чьи когти сотворили это с мужчиной. На груди, слева, недалеко от сердца, если у рианцев оно располагалось, как и у землян, виднелся еще один шрам. Ей приходилось видеть такие. Папин сослуживец и друг, когда они купались на озере, показывал такой на своей спине. Это след от пули. Значит, тогда Шейн мог запросто умереть?» Кристина вздрогнула, отгоняя от себя тревожные мысли. Она еще больше разволновалась, стоило далку поднять голову и поглядеть на нее. Капитан был, как обычно, серьезен, и девушка видела, как он сжимал пальцы рук, сминая ткань брюк на коленях, когда медик обрабатывал его рану. Лицо Шейна покрылось испариной. И Кристине захотелось хоть как-нибудь приободрить его. Она не придумала ничего внушительного, только подышала на стекло и принялась пальцем рисовать глупые рожицы. При этом как-то не подумала о том, что, как обычно, повторяла сама все свои художества. Сначала Далок нахмурился еще больше, но уже через минуту, глядя на то, как напарница строила эти рожицы, не удержался и устало улыбнулся. Улвик, стоя за спиной Рианца, покачал головой, но остался доволен тем, что пациентка шла на поправку. «Ну вот, стоило так затягивать, капитан!» Медик закрепил повязку, еще раз убеждаясь, что она прочно держится и велела деваться. «Спасибо!» Шейн торопливо надел рубашку и на ходу, застегивая ворот кителя, свободной рукой прихватил лежащую рядом стопку одежды. «Завтра явитесь на перевязку, не вздумайте забыть об этом!» Далок молча кивнул, и прошел к Кристине, задвигая за собой дверь. Девушка замерла, гадая, в каком он сейчас настроении. И только когда увидела, как Улвик вышел из каюты, тактично оставляя их одних, решилась подойти к капитану. «Знаешь, почему в ужастиках всех постоянно съедают и убивают?» «В чем?» — не понял Шейн и вложил в руки напарницы комплект черной формы. «Короче...» — она оторопела, приняла вещи и продолжила. «Короче, это потому, что они не говорят ничего толком. Что происходит, Шейн?» «Давай-ка немного присядем». Дала кивнул девушке на койку. В этот раз Кристина послушно подошла к ней и села на край постели. Капитан пододвинул ближе стул и сел на него. Он провел ладонью по лицу, как будто стирая усталость. «Я знаю, что единственное, чего ты хочешь, — это вернуться домой, Крис». Далок предупредил ответ напарницы, отрицательно покачав головой. «Ты дашь мне договорить, а потом выскажешься. Согласна?» Девушка взволнованно задышала, но сделала над собой усилие и согласно кивнула. «Отлично!» Шейн сцепил пальцы в замок, упираясь локтями в колени. «Самое главное и сложное, что от тебя потребуется, это принятие того факта, что домой ты не вернёшься, Крис. Если раньше трудность состояла в проникновении на территорию тишины...» то теперь дело в тебе самой. Так уж вышло, что за последние сутки твоя ценность так возросла, что мало найдется тех, кто не пожелает этим воспользоваться, начиная от следовательского союза и заканчивая банальным коллекционером живых редкостей. Кристина, не сводя с капитана взгляда, поправила перетянутую рубашку и снова едва не вскочила на пол. О чем он говорил? «Ты утверждаешь, что была похищена охотниками с планеты», которую называешь Земля». Кристина закивала. «Здесь, на Палангаре, Офицеру-медику пришлось взять у тебя анализы, чтобы понять, что с тобой случилось. Оказалось, что на тебя так подействовало пребывание в атмосфере Волома. Содержащиеся в ней вещества вызвали мутацию. К счастью, небольшую». «Теперь я понимаю, почему Заури так выглядел. Но я считала, что это особенность его расы, что он такой от рождения» не сдержалась и растерянно проговорила Кристина. «Нет, не с рождения», – медленно проговорил Далок. «Но это действительно особенности расы Шариан». Кристина кивнула, не понимая смысла сказанного напарником. Шейн нервно взъерошил свои волосы, как человеку, который еще совсем недавно был уверен, что его вид одинок во Вселенной, принимать все то, что свалилось на голову. Естественно, ожидать от девушки истерики, и испуга, Но, кажется, девушка только злилась. Может, сказывались гены матери, или же сами земляне были настолько широки в мышлении, что могли принять подобные факты. Результаты, полученные офицером Олвиком, показали, что у вас с Гайном Зауре общие гены. Нет, она не удивилась. Неожиданно Кристина рассмеялась, да так, что пополам согнулась, хватаясь за свой живот. «Крис!» насторожился капитан. «Он сказал, общие гены?» «Боже, у нее в голове только и звучало «Люк, я твой отец!» Наверное, это была истерика, но Кристина не могла остановиться». «Крис, довольна!» Шейн поднялся, положил обе ладони на плечи напарницы и хорошенько встряхнул ее. Она подняла голову, раскраснилась и продолжала заливаться смехом. «Прости, прости!» Еще немного, и Кристине удалось взять себя в руки. Или это удалось сделать рукам капитана, неизвестно. Но теперь девушка только вздрагивала и молчала. Далок нахмурился. «Вот пойди и пойми, чего от нее ждать в следующий момент». «Тебя так развеселил тот факт, что ты землянка лишь наполовину. А может, ты совсем ею не являешься?» Шейн пристально поглядел девушке в глаза. «Кажется, теперь до напарницы стало доходить. Кровь отлила от ее лица». «Капитан не шутил? Он ведь не умеет шутить, это точно!» «Тогда как вообще могло быть правдой то, что он сказал?» «Я знаю свою семью. Никаких зеленых человечков в ней нет». Кристина хотела освободиться от рук друг друга, но вдруг рядом с ним показалось безопаснее. «Крис! Он не может быть моим отцом, Шейн!» — фыркнула девушка. «Никто и не говорит, что Зауре твой отец. Что за бред? Откуда ты это взяла?» Возмутился Далок. «Вы принадлежите к одной расе. Это означает, что один из твоих родителей является выходцем Шариан». Для него это наверняка было обычным фактом. Но Кристина скептически поморщилась, представляя, что ее отец, пришелец с далекой планеты, теперь на пенсии смотрит по вечерам футбол и ловит рыбу на озере. Папа вырос в многодетной семье. Бабушка Нина всю жизнь провела в деревне. На ферме проработала. А дедушка лесничим был. Ну, не мог он быть инопланетянином. А вот мама... Расскажи о своей матери, — попросил Далок. О маме? Глаза Кристины расширились. Почему ты спрашиваешь меня именно о маме? Крис, на то, чтобы объяснить все, понадобятся не часы, дни. Сегодня я доведу до тебя основное, чтобы ты имела общее представление о том, что мы имеем сейчас. Я слушаю. Хорошо, постараюсь не забивать твою голову политикой. Это все ты будешь узнавать постепенно, но кое-что уточню, чтобы тебе был понятнее мой вопрос о матери. Итак, Крис, существует альянс. Он образовался во время последней войны с фалатренцами. В него вошли Королевство Медазы, Фариан, Коран и Шариан. Так было объединено четыре флота, которые теперь известны как Тиментала. Как ты уже слышала ранее, не так давно мы пережили войну. Она была сильнейшей и причинила самый глобальный ущерб за всю известную объединившимся расам историю. Приблизительно 400 триллионов существ по всей галактике потеряли свои жизни в течение этой войны. «Ты застал ее?» — почти шепотом спросила Кристина. Капитан только отрешенно поглядел куда-то в сторону, не отвечая, и сильнее сжал пальцы на плечах напарницы. «Мы все ее застали. Когда первые взрывы прогремели над небом Риана, мне было пять циклов. «Тебе тогда было сильно страшно», — прошептала девушка. «Мне тогда сильно хотелось повзрослеть, Крис. И как только смог держать оружие в руках, детство кончилось. Сейчас разговор не обо мне». Прервал Шейн попытки Кристины посочувствовать ему. Конфедерация на тот момент переживала несколько внутренних конфликтов. «Она достаточно молода, все очень шатко, и теперь...» — продолжила рассказывать Далок. «Наверное, бдительность была в некоторой мере потеряна». И для нас вторжение Фалатрена и его армии оказалось слишком внезапным. Мы не были готовы. Первой под удар попала малозащищенная приграничная планета Шарин. На ее жителях было применено неизвестное оружие, вследствие чего было истреблено все женское население планеты. Те, кто каким-то чудом выжил, скрывались, еще укрытия в отдаленных уголках космоса. «Тут нет ничего невероятного, Крис!» Возможно, твоя мать была одной из тех женщин, которой удалось спастись. Кристина ничего не ответила, лихорадочно перебирая в голове факты, сопоставляя, убеждаясь и отвергая их одновременно. Скажи ей кто-то подобные вещи еще пару недель назад, и Кристина бы посчитала этого человека полным кретином. Но после того, что довелось открыть для себя, перелет на другую планету казался ей не более чем поездкой на городском автобусе. Могла мама скрывать такое? У нее родных точно не было. Деддомовская она. Занималась тем, что обучала рисованию на дому. Официально мама не работала, папиной зарплаты хватало, да и ее собственная копеечка была хорошей. Рисовать мама умела и замечательно умела. Но никогда Кристина не замечала за ней чего-нибудь необычного. Женщина как женщина. Разве что особенная, так ведь мать... Если ей и правда довелось увидеть весь этот кошмар, то счастьем было то, что теперь мать в безопасности. Что смогла тогда отыскать свой дом среди тысяч других планет. Сколько же лет ей приходилось скрывать это все от своей семьи. Если все это правда, то как тяжело ей было. Кристина чуть не взвыла от нахлынувшей тоски. Шейн увидела это по глазам напарницы, потому как она вся сжалась. «Сейчас самый лучший способ обезопасить тебя — сделать так, чтобы о тебе узнали все». «Принадлежность к флоту защитит тебя от многих посягательств», — пояснил капитан. «В смысле принадлежность?» Кристина отстранилась от Далока, чтобы увидеть его лицо. «Та форма, что я принес, она твоя», — кивнул мужчина. «Ты будешь зачислена в ряды флота Тименталы». «И что мне теперь делать, Шейн?» — мрачно проговорила Кристина — теперь совсем отходя от него. Не велика ли честь для аборигенки, да еще и вымирающего вида?» Далок пропустил ее едкий вопрос мимо ушей, сложил руки на груди и пояснил. «Это ты сама для себя решишь, Крис. Только учти, твои действия отразятся на всей команде. На всех нас. Ты считаешь себя недостойной? Знаешь, Коран не так давно считался колонией Медазы. С коранцами обращались как с дикарями». Они попросту были рабами и их вынуждали, вывозя с родной планеты, работать на шахтах Римена. Но даже не поднимая восстания, благодаря своей стойкости, силе, своей мудрости, а потом и неоценимому вкладу во время битвы при Ханасе, они доказали, что никто не смеет сомневаться в том, что Коран равноправен и достоин уважения. «Только твои действия, Крис, они показывают, кто ты и чего ты стоишь». «Ты скажешь свое слово однажды, и я буду стоять рядом и буду свидетелем этому». «Докажет, да, чего стоит?» Кристина вздохнула, теперь глядя на лежащую на койке форму. «Дорогой брат, кажется, я продолжу династию нашей семьи. Вот только служить твоей невезучей сестре довелось где-то очень далеко, среди звезд», — с девушке. «Будет ли это пленом или новой свободой?» А может, невероятным шансом? Опасным, но потрясающим? «Прости, я... я никогда не смогу вернуть тебе этот долг», — пробормотала девушка. «Вам всем. Я прекрасно понимаю, чего вам всем это стоит. Я благодарна, Шейн. Я просто сейчас не верю, что справлюсь». «Я верю», — твердо ответил Далок. «Правда?» — шепотом спросила Кристина. «Правда». Его глаза стали ярче. «А сейчас? Что мне делать?» — пробормотала девушка. «Сейчас ты будешь спать. Через десять часов мы прибываем в порт Плейм на Ансархеде. Я в группе адмирала Корсона отбуду на резервную базу планетарных сил безопасности. Ты направишься в город вместе с Торном и Сапом. Я напомню этим двоим, что это территория конфедерации, и мы не у себя дома». — мрачно проговорил Шейн. «Ты заглянешь до того, как уйдешь?» Кристина взволнованно взялась за край его рукава. «Я постараюсь, Крис», — уже более мягким тоном ответил капитан. «Но если не выйдет?» Шейн не договорил, поскольку Кристина прерывисто вздохнула и внезапно обняла его. Капитан не отпрянул, позволил себе эти несколько минут тепла и дал напарнице время успокоиться. «Сегодня ты в безопасности», «Это я тебе могу гарантировать. Поэтому отдохни. Силы тебе понадобятся, не трать их зря». Шейн заставил себя отойти от девушки и, кидая на нее последний взгляд, вышел из медотсека. Кристина не сделала и шага, стоила дверям бесшумно закрыться перед ее лицом. И прекрасно слышала, что и Даллок не отошел. Через минуту гулки и шаги все же раздались в коридоре, и девушка потеряно прислонилась к прозрачной стене, вяло пытаясь пригладить свои короткие волосы.